Глава двадцать пятая. Северина рывком развернула его к себе, пихая в грудь, а когда Хантер уперся лопатками в стену, размахнулась и со всей силой впечатала кулак в его челюсть. «Не смей!» Второй ее кулак с не меньшей силой врезался в его лицо с другой стороны, и Хантер мотнул головой в обратную сторону, продолжая смотреть вниз, словно принимая свое наказание. «Не смей! Больше никогда!» «Еще один удар!» И Северина всхлипнула, зажмурившись, чтобы сдержать слезы. «Предлагать мне такое!» Она снова размахнулась, но в этот раз ее кулак врезался в его вскинутую ладонь, а через мгновение жесткие пальцы с нежностью соскользнули на ее запястье, паутиной обвиваясь вокруг него и мягко поглаживая. Хантер рывком притянул ее к себе за талию и замер, оставляя между их лицами несколько миллиметров, словно предоставляя ей возможность оттолкнуть его, сбежать. Пришел в себя. Все еще злясь, прошипела Северина, и он кивнул. «Прости». В интонации Хантера снова возвращалось то тепло, с которым он всегда разговаривал с ней, даже в те редкие моменты, когда они ругались. «Но ты так смотрела на меня, будто я самое страшное чудовище. И это именно то, чего я так боялся. Почему не сказал про Тео?» Я не хотел, чтобы ты видела меня таким, и подумал, что... Мое сказочное чудовище!» Северина медленно и осторожно протянула руку к его лицу, и Хантер коснулся губами ее ладони, а потом уперся в нее носом, прикрывая глаза. «Мой дракон, я не боюсь тебя». Шум драки на улице мгновенно ушел на второй план. Хантер наслаждался ее прикосновениями и тихим взволнованным шепотом, которому невозможно было не поверить. Она видела его в самых ужасных проявлениях и все равно оставалась с ним. Я... я тоже. Не дав ему договорить, Северина коснулась губами его разбитых губ, и на несколько секунд мир вокруг них и вовсе перестал существовать. Это были только их секунды, чтобы почувствовать друг друга, перевести дыхание и снова пойти вперед. — Нам и правда надо убираться отсюда. Хантер, с сожалением, отодвинул ее от себя. — Давай, последний рывок, и все закончится. Осматриваясь, они выскочили из здания самым кратчайшим путем, направляясь к ограде огромной территории. И чем дольше они бежали, тем больше Хантеру казалось, что он снова вернулся в свое прошлое. А где-то внутри поднималось странное ноющее чувство, похожее на панику, который он старательно пытался подавить. Это была еще одна причина, по которой он не собирался соваться сегодня на поле боя. Хантер не знал, как отреагирует на эту бойню, так похожую на то, что происходило с ним в Афганистане. И сейчас ему казалось, что он начинает сходить с ума от непрекращающихся выстрелов и криков. Они уже почти добрались до высокого забора, в котором зияла большая дыра, когда в паре метров от них раздался небольшой взрыв а потом еще один и еще. Сработали сразу несколько его ловушек, на которые кто-то напоролся, видимо, так же пытаясь бежать. И Хантер повалил Северину на землю, руками закрывая ее голову от взметнувшегося в воздух града летящих камней, гвоздей и других железок, которыми он начинил свои бомбы. А почувствовав, как острые осколки впиваются в его бока и плечи, он словно потерял связь с реальностью. Вместо забора и зеленых кустов Он видел перед собой подножия выжженных солнцем желто красных скал. И такие же дома вокруг, из пустых окон которых то и дело вылетали гранаты. Хантер. Когда все стихло, с трудом выбравшись из-под него, Северина кое-как усадила его на землю и схватила ладонями за шею. Вот сейчас ей стало действительно страшно. Его лицо было искажено ужасом. Глаза плотно зажмурены, из горла вырывалось мучительное рычание, А его самого всего трясло. Он заметался в ее руках, пытаясь стряхнуть их. Но она только сильнее прижала его к себе, обнимая и сжимая пальцами волосы на его затылке. «Хантер, ты не там! Ты здесь, в Америке! Вернись ко мне! Пожалуйста!» Где-то вдалеке послышался приближающийся вой полицейских сирен. И ее сердце пропустило удар. Оставшиеся на ногах члены банды начали разбегаться в разных направлениях. Мельтеша размытыми очертаниями, а совсем рядом с ними засвистели пули. Хватая с земли свой пистолет, Северина узнала Гектора, на бегу наставляющего на них свое оружие. Но стараясь не выпустить раскачивающегося Хантера, она тоже промахнулась, позволив мужчине скрыться. — Хантер, пожалуйста, надо уходить! — умоляюще зашептала Северина ему в самое ухо, касаясь его губами. Потянув Хантера на себя, она попыталась подняться, Но тот был слишком тяжелый, и она снова рухнула на колени. Совсем близко послышался визг тормозов десятка машин. «Хантер, ты мне так нужен сейчас! Пожалуйста, вытащи меня отсюда! Помоги мне! Потому что без тебя я не уйду!» Мужские руки сжались стальным кольцом вокруг ее талии, и Северина охнула от боли. Хантер тяжело дышал, а его глаза были также плотно закрыты. Но она почувствовала, как он подался вверх, пытаясь встать. «Все так, родной, все хорошо!» Оттолкнувшись от земли, на этот раз Северина смогла подняться вместе с ним на ноги и, перекинув одну его руку через свои плечи, как можно быстрее потащила его к забору. Слыша ее голос, так отчаянно зовущий его, как будто сквозь толстый слой воды, Хантер все пытался стряхнуть себя, мелькавшие в голове картинки, которые то размывались, то снова становились яркими и четкими. Он буквально заставлял себя идти, постепенно обретая контроль над своим телом. Потом в один момент все потемнело, как будто кто-то щелкнул выключателем, потушив свет, а совсем рядом он услышал болезненный вскрик и едва успел подхватить запнувшуюся северину. Звуки стали громче и отчетливее. Хантер различил среди них выстрелы и топот тяжелых ботинок по асфальту, а перед глазами возникла темная подворотня, в дальнем конце которой виднелось сумеречное небо. Оглянувшись на ходу, он увидел несколько приближающихся полицейских с оружием в руках и уже сам прибавил скорость, таща за собой Северину. А выбравшись из узкого проулка, повернул направо и заскочил в следующей петляе между домами. «Давай, колючка, еще немного!» «Да, хорошо!» — выдавила Северина, сильнее цепляясь за его руку. Она бежала за ним, не разбирая дороги налево, направо, снова направо и опять налево протискиваясь в какие-то скрытые проходы, и было совершенно неважно, куда он ее сейчас ведет, главное, подальше от затихающего воя полицейских сирен, означающих для нее неминуемую смерть. Залезая, поехали. Резко остановившись в совершенно незнакомом для нее тупике, Хантер подтолкнул Северину к пассажирской двери припаркованного там черного Чироки. «Сейчас, дай мне секунду». Пытаясь отдышаться, та привалилась к машине, не сумев открыть дверь и медленно сползла по ней на грязный асфальт. Ноги отказывались ее держать. «Эй, эй!» Мгновенно оказавшись рядом, Хантер присел на корточки и взял в ладони ее бледное лицо, заставляя посмотреть на себя. «Что с тобой?» «Нормально, сейчас встану. Просто ты жутко тяжелый, и я немного выдохлась». Скользнув взглядом вниз по ее телу, Хантер чертыхнулся, замечая поверхностную, но рваную рану на ее бедре. Скорее всего, от пули, прошедшей по касательной. штанинам блестела от пропитавшей ее крови. — Это ничего, пустяки. Северина кривовато улыбнулась, а он нервно закатил глаза, скидывая с себя рюкзак. — Ну да, как же, пустяки. — Правда, Хантер, поболит и перестанет. — Несмертельно. Я в норме. Просто помоги мне встать. Шикнув на нее, Хантер дернул молнию на боковом кармане, тут же извлекая из него небольшой пузырек, с прозрачной жидкостью, бинт и шприц с каким-то веществом. Сначала будет больно, но потом все пройдет. Он еще больше надорвал эластичную ткань ее брюк, открывая себе доступ к ране, сочащейся из нее кровью, и вылил на нее весь флакон. Северина дернулась и задержала дыхание, сжимая зубы и стараясь не смотреть, как еще сильнее хлынула кровь, вместе с жидкостью вымывая грязь и пыль. Выглядело это еще хуже, чем она думала. Потерпи немного. Сорвав зубами колпачок со шприца, Хантер воткнул толстую иглу в ее бедро, чуть выше уже чистой раны, и зажал ладонью ее рот, опасаясь, что она будет кричать. Перед глазами Северина заплясали искры. Вцепившись пальцами в его плечо, она глухо зашипела, скрипя зубами. Ногу словно полоснула огнем, как будто он воткнул в нее не иглу, а раскаленный кусок железа. Еще и несколько раз провернул. И казалось, что еще немного, и она просто отключится от этой невыносимой боли. Но все прекратилось так же внезапно, как и началось. «Что это за адская хрень?» Задыхаясь, прошептала Северина, фокусируя рассредоточенный взгляд на том, как четкими выверенными движениями Хантер накладывает бинт на ее бедро. «Не только у ми есть средства для полевых агентов. Нам выдавали такой наборчик в Афганистане». Часов десять ты точно ничего не будешь чувствовать. Северина даже не стала спрашивать, где он это достал. На черном рынке можно было найти все, что угодно. А он явно готовился к сегодняшнему вечеру. К тому же боли и правды больше не было. Ей вообще казалось, что она может сейчас пробежать не один километр. Да что там пробежать? Даже влезть на крышу небоскреба по стене. Закинув рюкзак в машину, Хантер рывком поставил ее на ноги, и помог забраться внутрь. Рухнув на пассажирское сиденье, Северина закрыла глаза, пытаясь совладать с внутренними ощущениями. В ней все бурлило, словно побуждая ее действовать. «Звони Чейзу, я не могу больше ждать». Но отойдя от нее на несколько метров, Хантер уже и сам набирал номер. «Мы сделали то, о чем договаривались. Верни нам сына». Спокойно, но твердо сказал он, когда на том конце подняли трубку. «Слышал, слышал, «Полгорода на ушах стоит!» Из телефона раздался лающий смех. «Встретимся там же, где и в прошлый раз!» И фантом скинул звонок, не дожидаясь ответа. «Порядок?» Припарковавшись у темного бокса, Хантер за подбородок приподнял лицо Северины, отмечая, что к ее щекам снова вернулся цвет. «Да, я в норме. Думаешь, он привез его сюда?» «Я не знаю. Но если быть до конца честным...» Хантер больше склонялся к тому варианту, что Нейта здесь сейчас не будет. Слишком это было бы просто. Пошли и увидим. Северина кивнула и, мимолетно поцеловав его, выбралась из машины. Он же сразу оказался рядом, перекидывая на бок свою винтовку, все это время висящую за спиной, и на секунду взял Северину за руку, потирая косточку на ее запястье. В ее свободной руке мгновенно появился глок. Вместе осматриваясь, они вошли в пустой бокс и направились к единственной комнатке в дальнем конце, из-за двери которой вырывался тусклый свет. Но и та оказалась пустой. Только на столе стоял светящийся ноутбук. Вспомнив о браслетах, Северина замерла в нескольких метрах от него. — Какого черта? — процедил Хантер, смотря в ухмыляющееся с экрана лицо Чейза. А тот издевательски расхохотался. — Сюрприз! Он вскинул руки, выкатывая глаза, и скорчил безумную рожицу. «Прекрати — Прекрати поясничать, отдернула его Северина. — Ее нервы были уже на пределе. Мы заключили с тобой договор и свою часть сделки выполнили. Выполни свою! — Так-то оно так, но я, кажется, забыл сообщить вам одну маленькую деталь. Мальчишку я отдам, только одному из вас. Хантер прищурился, подходя ближе к ноутбуку и пытаясь понять, что Чейз имеет в виду. Если тот готов встретиться только с одним из них, то он просто оставит Северину в безопасном месте, а сам отправится за сыном. Но к чему тогда был весь этот цирк? Это можно было сразу сказать по телефону. Но, раз уж вы постарались на славу, а я в хорошем настроении...» «Кстати, кто из вас убил Клайда и Дишона?» «Какая разница?» Хантер начинал выходить из себя смотря в это ненавистное ему лицо. Он не собирался произносить это вслух, но главари Риббанд были в числе первых, в кого он сегодня выстрелил. Просто интересно. чейс пожал плечами, как будто задал самый обычный вопрос и не понимал такой агрессивной реакции на него. Ладно. В общем, раз вы уж так отлично сработали, пожалуй, я позволю вам самим выбирать, кто из вас получит мальчишку. Тем более вы уже и так готовы оба с оружием». Северина с Хантером озадаченно переглянулись и напряглись еще больше, ожидая какого-то подвоха или даже нападения. «Ой, ну бросьте!» ехидно протянул Чарли. «Что непонятного? Один из вас должен убить другого. И оставшемуся я скажу, где найти вашего сопляка. И по-твоему мы пойдем на это?» хмыкнул Хантер, выгибая одну бровь. «Как будто у вас есть другие варианты». Чейз нажал несколько клавиш на своем ноутбуке, и окошко с его изображением уменьшилось, а рядом открылось еще одно, где у горла связанного Нейта довольный Дирк держал огромный нож. Мальчик отчаянно дергался, но мужская рука, крепко вцепившаяся в его отросшие волосы, не позволяла ему вырваться. Северина испуганно выдохнула и зажала рот ладонью. Ей хотелось кричать от ужаса. Ужаса за Нейта. Ужаса от того, что им с Хантером придется сделать это. Ужаса от того, что, скорее всего, ни один из них не промахнется. И для них обоих на этом все закончится. Но что тогда будет с их сыном? Что будет, если они оба будут мертвы? Решайте. Или через минуту мальчишка умрет. На экране запустился таймер. А Хантер резко обернулся к ней, и Северина инстинктивно вскинула пистолет. В серо-голубых глазах стояли слезы, а ее вытянутая вперед рука тряслась. Хантер же уверенно смотрел на нее, убрав ладонь со своей винтовки. Он думал о том же, о чем и она, и не винил ее за такую реакцию. Так было правильно. «Прости!» — умоляюще всхлипнула Северина. Мысль о том, чтобы выстрелить в него, убить, причиняла мучительную боль. Ее сердце разрывалось на куски, и она не хотела в это верить. Не могла заставить себя сделать это. Но они оба знали, что маленький напуганный мальчик где-то там, в руках отпетых головорезов, был куда важнее, чем любой из них. — Ничего, принцесса. Хантер ободряюще улыбнулся. — Хантер, наш сын. Пистолет в ее руке ходил ходуном, а по щекам текли соленые дорожки, оставляя влажные следы на пыльной коже. — Я знаю, принцесса, я знаю. «Подними винтовку. Я не хочу делать этот выбор. Не могу. Ты не должна. Я сделаю». Глядя ей в глаза, Хантер медленно снял с себя свой бард и, присев, опустил его на пол, а потом осторожно встал, положив руку на грудь и зажал в кулаке висящий на цепочке патрон. «Стреляй, любовь моя, и ни о чем не думай. Я, Я не могу». На таймере в углу экрана оставалось двадцать секунд. 20 секунд на то, чтобы решить, кто сегодня умрет. 20 секунд на то, чтобы попрощаться. Самые тяжелые и страшные 20 секунд. Внезапно по пустому помещению раздался звонок мобильного телефона. И Северина вздрогнула. Хантер же, крутанув рукой, посмотрел на свои часы, на которых отображался знакомый ему номер, который он уже и не надеялся увидеть. В груди, словно встал ком. «Северина, дай мне пару секунд, я должен ответить. Только не бойся, я ничего не сделаю. Веришь мне?» Она кивнула. И Хантер, без резких движений, вытаскивает телефон и поднес его к уху. «Говори». Обслушиваясь в мужской голос на том конце, он на мгновение прикрыл глаза, а Северина перевела взгляд на экран ноутбука. «Пять секунд. Четыре. Три». Она посмотрела на вырывающегося сына, потом на Хантера и глубоко вздохнула. Не было у нее никакого выбора. Ее жизнь не стоила ровным счетом ничего без любого из них. Крепко сжав пистолет, она поднесла его к своему подбородку. Ровно в тот момент, когда Хантер снова открыл глаза, «Северина, нет!» по комнате пронесся оглушающий звук выстрела.